Владислав Наумов, 17 лет. Взгляд в слепую. Помните, как выглядит утреннее небо? А как выглядит восход или закат солнца? Помните веснушки вашего друга, который всегда рядом с вами? Конечно, людям этого никогда не забыть, но однажды может произойти такая ситуация, что в вашей жизни все изменится. Произойдет то, чего вы точно не ожидали. Героя этой истории зовут Фин. Он небольшого роста, волосы у него темно-русые. В 12 лет он закончил художественную школу и был единственным в своем классе, кто закончил ее на отлично. Когда он учился в восьмом классе, ему было тогда 15 лет, друзей у него не было. Его очень часто при всех обижали. Знаете, это очень трудно пережить, когда вся твоя параллель считает, что ты неудачник и смеется над тобой. Тяжело быть белой вороной. После школы Финн сразу бежал домой. А дома его ждала мама и младшая сестра Тонни. Отца у них не было, он оставил семью сразу после рождения дочки. Пусть семья у Финна была и не полная, зато полноценная. Как только Финн возвращался домой, на пороге его встречала сестра. Фин всегда брал в школьной библиотеке книжки для нее. С кухни доносился шум печки, а запах в квартире витал фантастический. Это мама опять пекла свои фирменные оладушки. Оладушки у Финна были самым любимым блюдом. Он тут же бежал мыть руки, забегал на кухню, целовал маму и накладывал в блюдце оладушек. Пообедав и не тратя время на отдых, Фин сразу выходил на балкон, брал альбом с красками и все, что необходимо, усаживался в мягкое кресло и рисовал закат. И так каждый вечер. В его альбоме было очень много рисунков, в основном закатов. Фин считал, что каждый закат — это что-то новое, что дает веру в то, что следующий день будет лучше и интересней. Так прошло два года. Его было не узнать. Он очень вырос, но в душе так и остался маленьким Фином, Как будто не собирался взрослеть. Одноклассники все так же не оставляли его в покое. Финн не мог дать им отпор, ему это было очень тяжело. Поэтому он держал свои чувства в себе, переживая в душе все оскорбления и унижения. И помнил все недостатки, которые в нем якобы видели остальные ребята. Но однажды по дороге домой, прямо на улице, ему стало плохо. Он потерял сознание. Придя в себя, он понял, что ничего не видит. Он только чувствовал, что не один. Вдруг теплая рука прикоснулась к его запястью. Это была его мама. Финн спросил, «Мам, что произошло?» «Я помню, что я подходил к дому, а дальше все как в тумане. И почему у меня в глазах так темно? Они у меня открыты, но я ничего не вижу. Мама, что со мной? Мама! Мама!» Он только услышал, как его мать всхлипывает и что-то шепчет. Спустя десять минут мать вздохнула и сказала, «Фин, сынок, ты потерял зрение. Врач не может поставить точный диагноз». Он резко перебил ее. «Что значит не может поставить диагноз? Как мне дальше жить?» Я останусь таким навсегда. Я не хочу так жить. Мама, прошу тебя, сделай что-нибудь, прошу. Мама не могла сказать ни слова. Она просто продолжала плакать и вытирать слезы платком. Через три недели финна выписали из больницы. Болезнь заставила его глубоко задуматься. Вот представьте, вы жили и видели свет. Видели улицу, людей, гуляющих по парку. А в один момент зрение у вас пропало, как по щелчку. Как жить дальше? Афин решил... не сдаваться. Он никогда не останавливался на достигнутом, не опускал руки, а упорно шагал вперед. Он учился дома. Каждый день к нему приходили учителя и помогали ему с уроками. Спустя некоторое время Фин освоился и даже смог самостоятельно выйти на улицу. Он присаживался на скамейку, доставал из рюкзака альбом и простой карандаш и начинал что-то рисовать. Вскоре к нему спускались мама с Тонни, и они сидели во дворе уже втроем. Однажды, закончив рисунок, Фин задал вопрос, «Мам, что здесь нарисовано?» Мама взяла альбом и сказала. «Дорогой, ты нарисовал небо». И нежно погладила его по голове. «Мама, оно красивое?» спросил он. «Несомненно. Эти облака как будто сахарная вата». Улыбнулась она. «Да, и правда, они похожи на сахарную вату», подтвердила Тонни. «Мам, Тонни!» неожиданно воскликнул Фин. «Знаете что?» Мама с сестрой не успели ничего ответить, как он проговорил. Вы не представляете, как я счастлив. Какое же это чудо! Главное, что я жив. Это самое важное. Бывают ситуации намного хуже моей, но я буду продолжать жить и радоваться жизни». Фин взял мамину руку и поднялся. Прижался к маме и сестре, и заплакал от счастья. «Никогда не поддавайтесь трудностям, если они почувствуют, что вы не справляетесь. Они от вас не отстанут. Трудности боятся сильных духом и упорных людей, которые идут до конца. Не дайте трудностям сломать вас». «Лучше сломайте их».